Обед чертовски вкусный. После обеда все улизнули, а я осталась с госпожой Беляем. Жизнь, которая замирает в 8 часов, мне совсем не по душе. Да еще спать приходится идти с переполненным желудком. Сколько мучений с туалетом и тому подобным. Господи, да чего же здесь скверно и все-таки... Очень красиво. Из Пи Жорж Сенд поехала в круассе к Флоберу, где нашла отличные удобства, чистоту, воду, предупредительность. Все, что только можно пожелать. Мать Флобера, очаровательная старушка, была лучшей хозяйкой, чем Великороссия.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 Мое любимое времяпрепровождение и лучший отдых для ума. Знаменитый сын все еще пользовался покровительством отца. Право друга женщин на какое-то время отдалел Дюма от театра. Сложности супружеской жизни с ноющей женщиной то равнодушной, то неистовой усилили его Жена ненавистничество. Беременная Надин погружалась в сонное оцепенение.